Глава 15. Холден. Я выдержал пристальный взгляд Ривера, пока он не врезался в одного из своих приятелей-футболистов, Донти Уэзерли. Взгляд самого высокого футболиста метался между Ривером и мной, как будто он что-то прикидывал в уме, складывал дважды два. Я оттолкнулся от стены и потянул Рона за рукав. «Пойдем». «Зачем?» «Шевелись, Вэнс, позже объясню». Мы направились в противоположную сторону от Ривера, Но тупоголовый оглянулся через плечо. Уитмер? Я поморщился. «Господи, повтори еще раз! Чего уж, там тебя только половина школы услышала!» «Почему тебя это волнует?» «Потому что это касается только его. Когда, как и вообще, если он признается». Ронан фыркнул. «И все же вы уже целых три месяца ежедневно трахаете друг друга взглядами. Думал, ты с этим покончил». «Я — да. Он стеснительный спортсмен, собирающийся продолжить свою звездную карьеру в НФЛ в ущерб своей личной жизни. А я хоть и открытый гей, но он психически неуравновешенный миллиардер, который покинет страну в ту же секунду, как диплом окажется в моих потных ладошках. В какой вселенной у нас может что-то получиться?» «Вся эта хрень ни черта не значит. Если вы друг другу не безразличны, то поймете это». «Как будто все так просто», — пробурчал я. И вообще, с чего ты вдруг стал экспертом в вопросе секса, а? Потому что Шайла Баррера регулярно тусуется с нами в хижине. Вы двое прошлым вечером смотрелись довольно мило. Ронан промолчал. Я тяжело вздохнул. Так оно у нас и происходит. Ты держишь свою личную жизнь в секрете, пока я выворачиваю свои кишки тебе на колени. Мы вышли в коридор, где нам пришлось разойтись по разным классам. Он шагнул ближе и навис надо мной. Не человек, а зверь. Все это... Он покрутил пальцем в воздухе, имея в виду всю школу. «Ничего не значащая мишура. Чушь собачья. Если ты чего-то хочешь, то должен за это бороться». «К сожалению, это должна быть битва для двоих. Для него?» — я постучал пальцем по виску. «И для меня?» «Мистер Венс. утренний воздух прорезал голос заместителя директора Чаудера. «В мой кабинет. Сейчас же!» Я склонил голову на бок. «Опять?» «Ты там аренду платишь?» Он пожал плечами. «Как я уже сказал, все это чушь!» Чаудер прокашлялся. «Вэнс!» Ронан последовал за Чаудером навстречу своей судьбе. «Вероятно, очередному отстранению от занятий. Я тут же отсалютовал ему и напел прощальный марш, а затем направился на английский. В классе мисс Уоткинс прогуливалась между рядами, возвращая наши эссе автобиографии». Нам было поручено написать рассказ от первого лица о самом несчастном дне нашей жизни. Я подумывал о том, чтобы притащить свой чемодан с дневниками и бросить их мисс Уоткинс на стол. Но я не хвастон. Я написал о Рождестве и своем походе в хижину, но в абстрактных терминах. Разделил себя на двух персонажей реального и того, который существовал как плод воображения другого. Два человека. Один брел по снегу к озеру, другой под дождем вдоль пляжа. Один боролся с физическими проявлениями ПТСР, другой напился до бесчувствия. Все закончилось тем, чтобы персонажи наконец-то впервые встретились в отражении зеркала в ванной. Не очень похоже на день, когда умер мой хомяк, но в этом весь я. «В целом, я очень довольна вашей работой», сообщила мисс Уоткинс-классу. «Все вы доказали, что такого понятия, как обычная жизнь, не существует». Она остановилась передо мной, где я сутулился в последнем ряду в самом углу. «Мне импонирует твоя честность. Я, ею признаться, польщена». Она встретилась со мной теплым взглядом и с непроницаемым выражением лица положила мне на стол эссе. А затем отошла. Я перевернул его. Вместо оценки сверху был аккуратный почерк мисс Уоткинс. «Останься после занятия». С моих губ сорвалось тихое проклятие. Но, по правде говоря, увидев эти слова, я испытал те же чувства, как когда на Рождество открыл дверь своего гостевого дома и на пороге увидел Беатрис. «Может быть, произойдет что-то хорошее, если позволить». «Спасибо, что остался», — сказала мне мисс Уоткинс, когда урок закончился. Она присела передо мной на край стола. «Я хотела поговорить с тобой о твоем эссе». «Вы не поставили мне оценку? Я криво строю предложение?» «Не совсем». Она взяла эссе и наугад ткнула в предложение. «В его глазах мемуары алкоголика, лишенного мудрости, опуститься на самое дно. Он продолжает падать». Она положила листки себе на колени. «Это повествование третьего лица, но все еще от тебя. Разве нет? Некоторые имена и места были изменены, чтобы укрыть виновных». Она мягко улыбнулась. «Возможно, ты приписываешь боль этим персонажам, «Вместо того, чтобы взять ее на себя?» Я поерзал на стуле. «Возможно». Мисс Уоткинс сложила руки на коленях. «Холден, эта история прекрасна, печальна и, честно говоря, немного меня тревожит. Я должна спросить, где твои родители?» «В Сиэтле. Я живу со своими тетей и дядей. Они милые, скучные и наивные, но милые. У вас есть консультант, психотерапевт?» Я закатил глаза и начал собирать свои вещи, мысленно захлопывая дверь у нее перед носом. Уоткинс была умной, доброй, но, по своей сути, еще один взрослый, который хочет сбагрить ответственность за меня, очередному специалисту. Как старая добрая мама и папа. «У меня своя терапия. Вы держите ее в руках», — я протянул ладонь. «Мне поставят оценку или нет?» Мисс Уоткинс вздохнула и вернула мне бумаги. «Ты на несколько световых лет старше этого класса, Холден, и, вероятно, любого другого класса в этой школе. Но я беспокоюсь о тебе. Совершенно очевидно, что ты пережил что-то ужасное». «Боже! И что вас только могло навести на эту мысль?» — пробормотал я, запихивая Сэф в сумку. «Меня захлестнуло чувство вины при виде ее расстроенного выражения лица». «Вам не нужно обо мне беспокоиться, мисс Уоткинс. На самом деле, я бы предпочел, чтобы вы этого не делали». «Тебе неприятно, когда тебе беспокоятся? К вашему сертификату учителя прилагалась лицензия психолога». «Прости, ты прав», — сдалась она. «Я не психотерапевт. Но как учитель обязан заботиться о своих учениках, которые попали в беду. Твои описания злоупотребления алкоголем слишком реалистичны, чтобы быть вымышленными. Может, у меня просто очень живое воображение. Или, может быть, я вижу правду в твоих словах, потому что сама знаю, каково это. Я закинул сумку на плечо и замер. Мисс Уоткинс махнула рукой. Ты не обязан ничего отвечать. Это было очень давно, и все же воспоминания очень живы. Как вчера, так и сегодня, и завтра, и послезавтра. Такова нескончаемая природа борьбы. Она мягко улыбнулась. Но мне помогли, и я хотела бы, чтобы с тобой было так же. Я напрягся. «Всю мою жизнь люди пытаются меня исправить, хотя этого не требуется. Я понимаю, что ты можешь чувствовать, но, пожалуйста, не сдавайся. Старайся, борись, пока, наконец, не поймешь, что заслуживаешь счастья, потому что это так. Я буду счастлив. Как только окончу школу, обналичу свой чек на наследство и перееду в Париж или Лиссабон или Мадрид...» Тревожная морщинка между бровями мисс Уоткинс стала глубже. Еще больше изолироваться от всех не кажется здравым решением, особенно с наличием большой суммы денег и зависимостью. «А какие у меня альтернативы, мисс Уоткинс?» Мой тон был жестким, но сердце умоляло услышать ответ, в который оно могло бы поверить. «Остаться здесь, поближе к дому, и задуматься о том, что я сказала о программе в университете. Помимо того, что твой талант будет развиваться, там существуют службы психологической помощи студентам». Ответ неправильный. — Это не дом. Здесь для меня ничего нет. И никого после того, как Ривер уедет. Мисс Уоткинс вздохнула. — Ну, хорошо. Но если ты передумаешь или захочешь поговорить, то я всегда готова тебя выслушать, Холден. Пожалуйста, помни об этом, ладно? Я проглотил комок внезапных нежелательных эмоций. — Хорошо, — ответил я и мысленно все же оставил дверь приоткрытой лишь на щелочку. В ту ночь гостевой дом своей пустотой вызывал приступы клаустрофобии. Я пытался писать, но от царапающего звука ручки по бумаге приходилось стиснуть зубы. Малейший звук казался громким, усиливая чувство одиночества и превращая его в живое дышащее существо. Я бросил ручку, ручку Ривера, и направился к морозильнику, где меня ждала новая бутылка Дюкассе. Холодный морозный воздух коснулся кожи, пробуждая воспоминания о боляске. Меня ждала очередная ночь пьяного бреда, за которой последует еще одно похмельное утро. И снова по кругу. Я захлопнул дверцу. «Вполне возможно, — сказал я, никому не обращаясь, — быть сытым по горло собственным дерьмом». Я переоделся в пижаму и халат, плюхнулся на диван с пакетом сырного попкорна и принялся переключать каналы. Я уже начал отчаиваться в поисках приличного фильма, когда остановился на вечном сиянии чистого разума. В фильме о парне, у которого из памяти стерлась его бывшая девушка. Безучий ублюдок», — пробормотал я и нажал кнопку воспроизведения. «Если бы я мог, я бы стер Ривера Уитмара и своих мыслей, начиная с самой первой секунды, когда я его увидел. Тогда в твоей жизни останется еще меньше хорошего, чем сейчас». Через несколько минут раздался стук в дверь. Я открыл и увидел Беатрис. На ней были брюки, жакет поверх блузки в цветочек, а на руке висела сумочка. «Мистер Холден, я на день уезжаю домой, но сначала хотела узнать, не нужно ли вам чего-нибудь. Я в порядке, спасибо. Вы так и не пришли сегодня на ужин?» «Я никогда не прихожу на ужин». Она нахмурилась. «Мистер и миссис Пэриш спрашивают о вас каждый день». «Серьезно?» «Не верю». Беатрис погрозила пальцем. Я никогда не лгу. Это губительно для души. А еще они сказали, что вы не позволили им в прошлом месяце отпраздновать ваш день рождения. У меня не было дня рождения в прошлом месяце. Она поджала губы. Вообще-то был. Независимо от того, что написано в календаре. Вы ведь здесь, верно? Технически. Ее выражение лица смягчилось, а улыбка была похожа на ту, которую я представлял себе у матерей, пытающихся утешить расстроенного ребенка. Она бросила через мое плечо взгляд на телевизор. «У этой девушки очень рыжие волосы». Я открыл дверь и отступил в сторону, пропуская Беатрис, так как было ясно, что она от меня не отстанет. И, может быть, мне этого и не хотелось. «Это Кейт Уинслет», — пояснил я. «Ее волосы рыжие, чтобы мы понимали, когда она в отношениях с Джимом Керри». Беатрис нахмурилась, ее больше интересовал пакет с сырным попкорном на диване. Она взяла его двумя пальцами. «Что это?» «Попкорн?» Она понюхала пакет и поморщилась. «Нет, нет, нет. Эссоэ умыша. Это гадость. Я приготовлю получше». Она положила сумочку на диван и направилась к двери. «В главном доме есть все необходимое. Сейчас вернусь». Не успел я осознать этот странный поворот событий, как Беатрис вернулась с полными руками ингредиентов и пронеслась мимо меня в мою маленькую кухню. «Я приготовлю вам пипокку». — сказала она, выкладывая коричневый сахар, мед, масло и банку «Дульсе де Это намного лучше. Примечание. «Дульсе де лечи» — десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое так же, как соус, намазка и начинка для кондитерских изделий. Конец примечания. Они с мисс Уоткинс решили искупать меня в материнской нежности. И как лох я купился на это, жаждал этого. Беатрис напивала, помешивая ингредиенты в кастрюле, и вскоре моя маленькое гнездышко наполнилось ароматом топлёного мёда, сахара и звуком взрывающихся зёрен кукурузы. Когда она закончила, то вышла с кучей салфеток и миской воздушного белого попкорна, политого густым коричневым сиропом. Она нахмурилась, глядя в телевизор. «Теперь у неё голубые волосы!» Я тихо рассмеялся, когда Беатрис со вздохом устроилась на диване рядом со мной. Она протянула мне миску. «Попробуйте. Вот это не гадость». Я взял липкую пригоршню пипоки и запихнул ее в рот, а Беатрис внимательно наблюдала за мной. «Вкусно, да?» Я подавил стон, когда на языке растаяло сладко-соленое чудо. «М, м да. Неплохо. Сносно». Она фыркнула и шлепнула меня по руке. «Неплохо. Фикакьето. Это вкусно». «Просто превосходно! Спасибо, Беатрис!» «Спасибо, что пришли!» Она удовлетворенно кивнула и устроилась на диване, взяв пригоршню себе. «Можно, посмотрю с вами фильм? О грустном парне и девушке с радужными волосами!» «Да!» — ответил я. Горло перехватило. «Буду рад!» Мы смотрели фильм в непринужденной атмосфере, пока персонажи, которые стерли друг друга из памяти, неизбежно снова оказывались вместе. Им суждено быть вместе, как бы они ни старались этого избежать. Ближе к концу, когда Джим и Кейт дурачились на заснеженном пляже, Беатрис тяжело вздохнула. — Беатрис, вы романтик? — Думаю, нет. Вы здесь часто бываете один, мистер Холден. Моя улыбка погасла. — Да, но, Беатрис, просто Холден, хорошо? Она улыбнулась. Материнская нежность в ее взгляде засияла еще ярче. — Разве у тебя никого нет, Холден? «Подружка?» «Никаких подружек. Мне нравятся мальчики». Беатрис задумалась. Я ждал, затаив дыхание, чтобы увидеть, как на нее подействуют мои слова. Лишит ли она меня своего тепла и заботы и снова оставит одного в темноте? «Ну, хорошо. А где твой молодой человек?» Я выдохнул с облегчением. «Господи, сколько раз я представлял, как моя собственная мать говорит эти простые слова, полное понимание». Я проглотил подступившие к горлу слезы, потревожившие внутри моего сердца зияющую черную дыру. «У меня его нет». Она усмехнулась и нежно потрепала меня за подбородок. «Ты учишься в школе слепых? Как можно смотреть на это лицо и не влюбиться?» «Я не облегчаю им задачу». «Не думаю, что это правда», — сказала она. «Эфасил амар воссе, мэудо семенино, маз воссе тэнки сэй дэйшай Она снова перевела взгляд на телевизор, а я уставился на нее, пока ее слова добирались до самых темных уголков моей души, которые годами не видели света. Застаревшая больно шептывала, что Беатрис мысленно надо мной смеялась, или что ей платили только за то, чтобы она была ко мне добра. Я игнорировал эти мысли как мог и медленно, осторожно положил голову ей на плечо. И она мне позволила. Она наклонила голову, положила мне ее на макушку и мы вместе досмотрели остаток фильма в полной тишине. Голосам в моей голове на этот раз нечего было сказать, а холод в течение драгоценных мгновений не мог до меня добраться. Я заснул, купаясь в тепле, а слова Беатрис продолжали убаюкивать нежным шепотом. — Тебя легко любить, мой милый мальчик, но ты должен позволить это делать.